Глава седьмая. Обрыв поднимался не подалёку от озера. Пашка дотопал до него за 5 минут. Алиса летела над ним, и путешествие прошло без приключений, если не считать того, что какая-то хищная летающая лягушка спикировала, чтобы проглотить Алису. Но Пашка был настороже. Он легонько оттолкнул Алису в сторону, чуть не поломав ей крыло, и подставил свою пасть летающей лягушке. Летящая лягушка скрылась в Пашкиной пасти. Пасть захлопнулась, и Пашка улыбнулся. А вот это мне не нравится, заявила лиса. Чего? А того, что ты ничем не отличаешься от местных хулиганов. Кто тебе позволил сожрать лягушку? А что, если у неё дети? Нет, ответило чудовище. В ней икра. Пашка пожевал немного и добавил: вкусная. Иногда я тебя ненавижу, сказала Алиса. То ты ведёшь себя как человек, а то превращаешься в крокодила. Знала бы, не взяла тебя с собой. А тебе не хотелось? спросил чудовище. Чего не хотелось? Кушать. Алиса взмыла к небу. Ей было неловко признаваться в своей слабости. Ведь Пашка прав. Раз ты живёшь в чужой оболочке, то эта оболочка хочет кушать то, к чему привыкла. Пашка засмеялся, словно медленно кашлял. Он-то знал Алису лучше всех и догадался, что своими словами попал в цель. Трава была вытоптана, повсюду тянулись, пересекаясь тропинки. В некоторых местах виднелись глинистые ямы, наполненные грязью. Кое-где в них нежились непонятные чудища, похожие на бегемотов. И никак не разберёшь, какие они там в грязи. Вот и первая пещера, перед ней никого не было. — Пашка, — пискнула мышка Алиса, — я загляну туда, а ты здесь постой, не спеши. Мало ли, какая гадость там может скрываться. «Если скрывается, я её уничтожу». «Во-первых, уничтожать не наша с тобой задача. Ты кого-то уничтожишь, а оказывается, это редкое существо, занесённое в местную красную книгу». «Здесь нет разумной жизни». «Ты хочешь сказать, что некому написать красную книгу?» «Да». «А я говорила в переносном смысле. К тому же ты, оказывается, не гуманист». Я не гуманист, я чудовище, Пашка ляскнул зубами, чтобы было страшнее. Алиса влетела в пещеру. Вход в пещеру был очень велик, чтобы самый большой из динозавров мог пройти туда, не нагибаясь. В пещере неприятно пахло, но никого не было видно. Алиса обернулась. Пашкин силуэт маячил у входа. Пашка переступал лапа на лапу. Ему хотелось последовать за Алисой, но она обещала ждать, значит, надо терпеть. Алиса влетела в глубь. Стало темно, и тут Алиса поняла, что её глаза чудесно приспособлены к темноте. Человеческий глаз не смог бы что-нибудь рассмотреть, но глаз летучей мыши видел опасность. Алиса еле успела заметить в воздухе и свалилась на каменный пол. Ход в глубину перекрывала гигантская паутина. Движение воздуха, вызванного появлением Алисы, было достаточно, чтобы хозяин паутины проскочил под её нижним краем и кинулся вперёд. Алиса метнулась к потолку, Паук с клешнями, которые могли бы перекусить каменную колонну, прыгнул за ней. Алиса со свистом понеслась к выходу. Пашка, берегись, пропищала она. Но друг её не понял, вместо того, чтобы бежать, испугался за Алису и рванулся внутрь пещеры. Они столкнулись с пауком, и от неожиданности паук сделал шаг назад. Это спасло Пашку. Он услышал, как Алиса, повиснув на его ухе, кричала: "Спасайся, Пашка!" Он ядовитый Задом наперёд Пашка стал выбираться из пещеры, а помнившийся паук преследовал его, угрожающе раскрывая и закрывая клешни. Клешни смыкались с отвратительным скрежетом. А лесос слышала, как Пашка проворчал: "Ну да сказать". И задом вывалился из пещеры на откос. Но паук не оставил добычу. Он выбежал следом за Пашкой и разглядев паука на свету, Пашка со всех своих гигантских ног кинулся бежать. Паук был покрыт рыжей шерстью, на спине у него сидело штук 20 паучков. Его дети открывали и закрывали свои маленькие клешни, которые тоже омерзительно скрепели. Паук оказался на редкость шустрым. Пашка не смог от него убежать. Пашка прыгал, паук тоже прыгал. Пашка проламывался сквозь кустарник, паук тоже проламывался сквозь кустарник. Вот-вот должно было случиться неизбежное. Паук уже протянул свои клешни, чтобы цепиться за башкин хвост, но тут раздался страшный грохот. Земля раступилась как раз между Пашкой и Пауком, и в ней образовалась двухметровая трещина невероятной глубины. Из неё вырвались столбы пара. Пашка от страха прыгнул вперёд, Паук от страха ренулся назад, оба упали по разные стороны пропасти и лежали, стараясь отдышаться. Алиса опустилась на бок Пашки, который вздымался от частого дыхания, и сказала, «Тебе сказочно повезло». «А я вот не верю в сказки», — ответил ей катастрофист и э, мальчик, появляясь из столба пара. «Все катастрофы имеют простое физическое объяснение». «Ой, и вы здесь», — обрадовалась Алиса. «Как я понимаю, в образе мотылька с ушами я вижу мою подругу Алису», — воскликнул катастрофист. «А в образе горы запыхавшегося мяса вы видите моего друга Пашку Гераскина», — сказала Алиса. А вдруг как здесь оказались? Маленький человечек просиял, запустил ручки в свою рыжую шевелюру и сообщил: "А я уже общался с уважаемым корабликом Гайдо, и тот подсказал мне, где вас искать". Человечек расхохотался. "Где вас искать, я сообразил сразу. Но что вы будете в таком несчастном виде, мне бы никогда не догадаться". Так это вы устроили трещину, догадалась Алиса. Я устроил не трещину, а катастрофу, сообщил Эмальчик. Потому что иначе мне бы никак не остановить этого отвратительного паука. Ну уж, не поверил Пашка. Такой маленький, а сделал такую яму! «Катастрофист обязан знать, к какой точке надо приложить немного силы, чтобы получить гигантский результат. Должен сказать тебе, Паша, что общий учитель всех катастрофистов и основатель нашей науки древний грек Архимед как-то сказал, «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. Теперь тебе ясно?» «Нет», — признался Пашка. «Ящеры не доверяют мелким существам. Они знают, что чем мельче, тем хитрее». «В следующий раз будет ясно», — сообщил катастрофист и исчез в столбе пара. «Спасибо!» — крикнула ему вслед Алиса. «Большое спасибо, что вы нас спасли!» «А я думаю, — сказал Пашка, — трещина сама получилась». «Поблагодарить никогда не мешает». «Правильно!» — высунулась из дыма мордочка катастрофиста. «Лишний раз поблагодаришь, лишний раз спасут». Наступила тишина. Пашка с трудом поднялся на все четыре лапы. «Ну что?» — спросила Алиса. «Пойдём исследовать другие пещеры». «Может быть, обойдёмся без пещер?» «Нет», — возразила Алиса. В пещерах они живут. Пока мы не узнаем, что там хранится, нам не догадаться, как их спасти. Пашка покорно побрёл впереди, а Алиса летала вокруг его головы. Так они дошли до следующей пещеры. Возле неё, как на часах, стояли два ящера, очень похожие на Пашку. Ящеры внимательно рассматривали Пашку, который был чуть крупнее их и светлее, а двойной гребень на его спине был не чёрным, а серым. Ведь Пашкин образец гулял сейчас где-то далеко отсюда. Алиса почувствовала настроение ящеров, которые стерегли вход в пещеру. Они насторожились при приближении чужака. Пашка был их породой, но мог оказаться и врагом. «Остановись», — мысленно приказал один из динозавров Пашке. Пашка, видно, понял его. Он замер на месте. Первый динозавр остался у входа в пещеру, второй подошёл к Пашке. Со стороны это было странное зрелище. Громоздкий, неуклюжий на вид динозавр — Приподнявшись на задних лапах и вытянув толстый короткий хвост, медленно обходит другого такого же динозавра, почти касаясь его ноздрями. И тут Алиса уловила мысленный вопрос чудовища. Чужой. Через некоторое время она услышала ответ Пашки. Свой. Плохой? Хороший? Ответил Пашка. Значит, существа одной породы могут мысленно общаться. Хороший пнут. — спросил динозавр. Алиса не знала, кто такой пнут. Наверное, и Пашке никто об этом не сказал. «Хороший пнут», — повторил Пашка. «Хорошо бы угадал», — подумала Алиса. Конечно, динозавры общались не словами. Они передавали друг другу общие понятия, которые даже не выразишь словами, и надо быть своими на этой планете, чтобы разбираться в волнах первобытных мыслей. «Зачем пришёл?» — спросил динозавр. Пнут пришёл к пнуту. Сказал Пашка: Пнут к пнуту. Повторил динозавр. Он обернулся к своему напарнику и мысленно сказал: Пнут пришёл. Хороший, спросил напарник, который тоже был туповат. Пнут хороший. Тогда второй динозавр, стоявший у входа в пещеру, подумал так: Хороший пнут пришёл. Хороший пнут встретил его. «Мы все хорошие пнуты». «Ну вот, обошлось», — подумала Алиса. «По крайней мере, теперь я буду знать, как называется эта порода чудовищ». «Пнут, Пашка!» — пропищала она. «Я плечу в пещеру, погляжу, что они там берегут». «Осторожно!» — сказал Пашка. «Это удивило пнутов». «Он делает ртом», — сказал один из них. «Он плохой пнут». «Все пнуты умеют делать ртом», — ответил им Пашка. Динозавры растерялись. Такая высота разумения была им не под силу. Они начали открывать и закрывать рты, но из них вырывался лишь занудный рёв. Ничего больше ртом динозавры изображать не умели. Пока динозавры, которые стерегли вход в пещеру, учились разговаривать, Алиса незаметно влетела внутрь. Там было темно, но для Алисиных глаз темноты не существовало. Пещера была велика, в ней пахло навозом, и там было куда теплее, чем снаружи. Пол был устлан грязной соломой, а над полом возвышались какие-то тёмные груды, словно чёрные стога сена. Когда Алиса подлетела ближе, она сообразила, что видит пнутьих самок, которые сидят неподвижно и, кажется, дремлют. Алиса никак не могла понять, почему же они такие неподвижные. Но опустившись пониже, она поняла, что чудовище занято делом. Это пнутихи на сетке. Они высиживали яйца. Если опуститься к самому полу, то увидишь, что из-под животов чудовищ видны округлые бока яиц». Алису удивили цвет и блеск яиц. Яйца отливали золотом. Такого ей ещё не приходилось видеть. Представляете? Пнуть яйца восседали на золотых шарах каждый размером больше футбольного мяча. Алиса осторожно подбежала по полу к выкатившемуся из-под наседки яйцу и постучала по нему ноготком. Яйцо не отозвалось, да не могло отозваться. Оно же было полным. Динозавриха услышала стук и сердито обернулась к Алисе. Она увидела ничтожную летучую мышку, которая посмела дотронуться до её сокровища. Со злобы пну тихо попыталась прихлопнуть наглую мышку лапой, но промахнулась. Алиса взмыло вверх и вылетела из пещеры. Снароже Пашка стоял между двумя стражами. Алиса села ему на переносицу и сказала: "Пашка, я всё поняла. В ответ ей Пашка страшно зарычал и попытался прихлопнуть Алису лапой. Ой, она снова ошиблась. Алиса взлетела, а стоявший рядом другой пнут приоткрыл жабью пасть и с усмешкой спросил. «Ты чего садишься на чужой нос?» «Пашка!» — запищала Алиса сверху. «Ты мог бы и предупредить, меня же чуть не прихлопнули». «В следующий раз лучше смотри!» — рассмеялся Пашка. Он уже почти не заикался. Я красивый, а они уроды. Что делают пнут? Снова заволновались динозавры? Зачем он опять открывает рот? Слушай, Пашка, сказала Алиса, знаешь, что там в пещере? Они мне уже сказали. Ответил Пашка. Там сидят пну тихо на яйцах. Правильно. А какие яйца? Ихние, сказал Пашка, его морда выглядела очень глупой. Вот, и не знаешь, яйца у динозавров не простые, а золотые. Теперь тебе понятно, зачем сюда прилетали браконьеры и почему динозавры так недоверяют людям. Понятно. Но почему яйца золотые, непонятно. Ведь у них не было курочки ряба. Тогда Пашка мысленно обратился к динозавром-охранникам. "Почему вы здесь стоите?" спросил он. "Мы охраняем наших жён и яйца пнутов от убийц". "А кто убийцы?" Убийцы, маленькие злодеи. У них нет хвоста, зато у них разноцветные шкуры. В лапах у них есть когти, которые они кидают вперёд и убивают. Ясно, сказала Алиса, которая подслушивала мысли динозавров. Конечно, это люди-браконьеры. Мы с тобой были правы. И студент пострадал из-за них. Но ты спроси, почему яйца золотые? Почему яйца такого цвета? спросил Пашка. Вот тут уж пнуты удивились бесконечно. Они с трудом шевелили мозгами и никак не могли понять, неужели яйца бывают другого цвета. Пришлось отложить решение этой загадки на будущее. "Это пещера, специальное место, куда собираются все пнутихи, чтобы высиживать яйца", спросил Пашка, не дожидаясь, пока Алиса подскажет ему этот вопрос. "Ты пнуты не знаешь?" удивился один из охранников. Он плохой пнут, подумал второй охранник. У меня слабая память, признался Пашка. Пнуты не знали, бывает ли у них слабая память, но так удивились Пашкинму ответу, что не стали спорить. И даже сказали ему, что раньше все пнуты тиховасиживали яйца дома в лесу в кустах, в собственных пещерках под охраной мужа. Но теперь, когда надвигается ледник и стало холодно, когда есть опасность, что снова вернутся грабители и похитители золотых яиц, Динозавры настолько поумнели, что стали собирать динозаврих в большие пещеры. Там теплее, безопаснее. В крайнем случае, если нападут бандиты, можно позвать на помощь других пнутов, которые стерегут соседние пещеры. Конечно, пнуты объяснили это Пашке не сразу, да и не так разумно. О многом Пашке и Алисе пришлось догадываться, а остальное додумывать. Пашка хотела было сам заглянуть в пещеру, но стража его не пустила. Ни к чему подумали пнуто чужому пнуто, смотреть на наших самых, которые сидят на яйцах, пришлось подчиниться. Тут Пашка сказал, что проголодался и с удовольствием скушал бы какого-нибудь барана. Ты с ума сошёл, чудовище, закричала на него Алиса. У нас в гайдо уже готов настоящий обед с борщом. А борщ мясной? спросил Пашка. Конечно. Значит, если за столом, то можно есть. «Мясо убитых животных». И хидно спросил Пашка, который уже научился двигать челюстями так, чтобы разговаривать свободно. «А если мне хочется покушать на свежем воздухе, то нельзя». «Пашка», — честно предупредила Алиса, «если ты не прекратишь свои глупые шутки, я расскажу обо всём твоей маме и всему нашему классу. И тогда я посмотрю, как ты будешь оправдываться». «А я не буду оправдываться», — разозлился Пашка. Мне вскипела холодная кровь хищного ящера. Я от тебя сейчас поймаю и незаметно проглочу, а дома скажу, что тебя, к сожалению, сожрал какой-то пнут. Пашка даже взмахнул лапой, и Алиса на всякий случай взлетела повыше. Но тут Пашка задумался и согласился идти обедать домой, тем более что надо посоветоваться с Гайдой и подумать, что же им делать дальше. Они пошли обратно, сначала вдоль обрыва, заглядывая по пути в пещеры. Они увидели, что не только пнуты, но и другие динозавры, в том числе даже крейсерозавры, собрали своих жён в тёплых пещерах, стараясь сохранить яйца и защитить их от беркониров и морозов. Обогнув озеро, Алиса и Пашка отправились по лесу к холму, на вершине которого их ждал гайдо. Алисе надоело летать, и она доехала восидя на Пашкином лоббу. Через полчаса они поднялись на холм. Верхний люк гайдо был открыт, кораблик ждал своих пассажиров. Гайдо протянул Пашке и Алисе манипулятор, между пальцами которого были зажаты пилюли. Алиса проглотила пилюлю, задав себе урок превратиться снова в девочку Алису. Тут же земля обожгла вниз, Алиса еле держалась на ногах. Она выросла в 20 раз, а рядом уменьшался, превращаясь в человека Пашка. "Ой", воскликнула Алиса. "Я же не одета". "И я тоже", закричал Пашка. "Гайдо, немедленно принимай меры". А, до минутку, простите, я совсем забыл. В ту же секунду с неба хлынул дождь, посыпался грато снег. Пашка и Алиса кинулись к кораблю по шаткому мостику. Она встретила их из люка вылез маленький э мальчик, державший в левой руке одежду Алисы, а в правой Пашки. Одежда тут же промокла, а капитан трофис закричал: "Скорее, не могу уже я удерживать стихии, прыгайте в люк". Ребята прыгнули в люк, люк закрылся, и они проклиная Так, не вовремя подвернувшегося кадастрофиста с его штучками, спрятались по углам, натягивать мокрое белье. А кадастрофист уже сидел за столом и наливал себе суп. К тому времени, как Алиса села за стол, он успел разбить тарелку с супом и опрокинуть солонку. Пашка обещал его убить, как только он снова станет динозавром, а Гайдо попросил и мальчика взять на ближайшие 2 дня обед сухим пайком и есть этот паёк где-нибудь подальше от Кают-компании.